Глава 34. Шаги угрожающе приближались, и у меня не оставалось иного выхода, как... «Чтоб у тебя каблук переломился!» — буркнула я. Цоканье за дверью оборвалось, раздался громкий хрясь, а потом совершенно непечатный, уж точно не королевский мат. «Ух ты, я не подозревал, что она такие слова знает!» Аксель показал большой палец. Меж тем за дверью бодрое цоканье сменилось на мрачное удаляющееся ковыляние. «Я спасла не тебя!» — мрачно заметила я, поймав на себе восхищенный взгляд. «Верю, но все равно эффектно!» Я состроила оружие, и светло тихо рассмеялся. «Ладно, дай мне пять пару минут, я приведу себя в порядок и займемся действительно полезным делом». М -м -м? Я буду выплачивать долги, а ты наслаждаться процессом!» невозмутимо ответил Аксель. И с этой фразой меня выставили обратно в мои комнаты. А спустя четверть часа раздался вежливый стук, и после моего растерянного «Войдите!» на пороге появился Акселеон Хантат в сопровождении какой-то многочисленной прислуги. Разница с Акселем Хантом у этого ариста была разительная, я бы даже сказала, принципиальная. Вместо не очень сговорчивого, но в целом приятного юноши, ко мне в покой вошел наследный принц с собственной персоной. В каждом взгляде жести чувствовалась власть и превосходство. Голос стал как будто ниже, даже походка немного изменилась. Эдакая помесь сытого кота и высокопоставленного военного. «Гвендолин, надеюсь, что ты отдохнула с дороги». Мило улыбнулся это человек, которого я видела 15 минут назад и, кажется, при этом не видела никогда в жизни. «Знакомься, это госпожа Аврелия, личная портниха моей матушки и ее помощницы. Госпожа Аврелия была очень фигуристой женщиной в платье простого кроя с такой невероятной вышивкой, что я искренне залюбовалась. Госпожа Аврелия, мои гости нужны платья для ужина и приема, и еще четыре, что она посчитает нужным». Партниха важно кивнула, кидывая меня чисто профессиональным взглядом, а Светлый подошел ко мне, приобнял за талию, жарко шепнул в ушко. «Не съешь тут никого, я взял их на прокат». Я мило улыбнулась. «Ты же знаешь, у меня поистине светлое терпение». Аксель клюнул меня в щеку, почти как настоящий жених и шепнул. «Приятно прибарахлиться, я скоро вернусь». А едва за парнем закрылась дверь, госпожа Аврелия закатала рукава и рявкнула на своих подчиненных так, что мне аж самой захотелось вытянуться по стойке смирно. Чего уставились, никогда темную магичку не видели, быстро за работу. И, судя по странным взглядам девушек, темную магичку они видели. Внимание, вопрос. Где?